Когда к ним подошел официант со счетом, ей пришлось настоять на том, чтобы расплатиться за свой обед. Испанец проводил ее до купе и сказал, что пойдет по вагонам, может быть, ему удастся найти для нее спальное место. Через четверть часа он вернулся с проводником и сказал, что нашел купе, пусть она даст проводнику свои вещи, и он проводит ее туда. Джулия была в восторге. Испанец скинул шляпу на сиденье, с которого она встала, и она пошла следом за ним по проходу. Когда они добрались до купе, испанец велел проводнику отнести чемоданы сумку, лежавшие в сетке, в тот вагон, где была мадам. «Неужели вы отдали мне собственное место?» — вскричала Джулия. «Единственное, которое я мог найти во всем составе». «Нет, я и слышать об этом не хочу». Але? сказал испанец проводнику. «Нет, нет!» Незнакомец кивнул проводнику, и тот забрал вещи. «Это не имеет значения. Я могу спать где угодно, но я бы и глаз не сомкнул от мысли, что такая великая актриса будет вынуждена провести ночь с тремя чужими людьми». Джулия продолжала протестовать, но не слишком рьяно. «Это так мило, так любезно с его стороны!» Она не знает, как его и благодарить. Испанец не позволил ей даже отдать разницу за билет. Он умолял ее, чуть не со слезами на глазах, оказать ему честь, приняв от него этот пустяковый подарок. У нее был с собой только дорожный Нессессер с кремами для лица, ночной сорочкой и принадлежностями для вечернего туалета. И испанец положил его на столик. Его единственная просьба — разрешить у нее посидеть, пока ей не захочется лечь, и выкурить одну-две сигареты. Джулии трудно было ему отказать. Постель уже была приготовлена, и они сели поверх одеяла. Через несколько минут появился проводник с бутылкой шампанского и двумя бокалами. Недурное приключенец. Джулия искренне наслаждалась, удивительно любезно с его стороны. Да, эти иностранцы знают, как надо вести себя с большой актрисой. С Сарой Бернар такие вещи, верно, случались каждый день. А Сиденс, когда она входила в гостиную, все вставали, словно вошла сама королева.